Глава 24 В поселке болотных людей, говоривших на странном подобии тюркского наречия, прожили 15 дней. Здешние жители оказались умелыми врачевателями, они сумели вылечить Николая. Больного поили темным отваром из березового гриба, пахшим столь же затхло, как их болотная вода, прикладывали к ранам повязки с пережеванными в кашицу травами, мохнатыми листьями и скатанной в шарике паутины. Два дня Николай был в забытьи, но на третий очнулся, и тогда стало понятно, что русский не умрет. Окрепнув и отдохнув, вкусив привольной жизни, они тронулись в путь. Люди с болота выделили им провожатого до следующего селения — Там их встретили так же радушно, накормили и сопроводили дальше. Болотный край тянулся долго, летнее солнце припекало, воздух звенел от мошкары, здесь приходилось обильно мазать лица дегтем. Его тошнотворный запах впитался в поры, покрыл щеки и лоб черной коркой. Длинные спутанные волосы, отросшие кудлатые бороды, они превратились в лесовиков. Ехали неспешно, покачиваясь в седлах, добывали пропитание охотой. Так жили в этом суровом краю здешние люди, косматые и жилистые, выносливые, словно звери, хлебосольные для мирного путника и жестокие и смертельно опасные для залетного насильника». Болот становилось меньше, а высокого хвойного леса все больше, и вот он уже заполонил все пространство, словно их древние боги сеяли черные ели и лиственницы, просыпая семена с небес вместе с частыми в здешних местах дождями. Душа степняка, привыкшая к необозримым просторам, сжалась в комок и занырнула куда-то глубоко-глубоко в норку под самым сердцем, Темень леса пугала. Как некогда в пустынных песках мерещилась по ночам всякая нечисть, от нее спасал лишь открытый огонь жаркого костра. Дров тут не жалели, валили на уголе два смолистых сосновых ствола, они прогорали медленно и отдавали жар до самого утра. Туган Шуна замкнулся и стал немногословен. Непредсказуемость будущего пугала не меньше непроходимого елового леса. Зато набравшийся сил Николай, наоборот, с каждым днем становился все веселее, шутил, стараясь приободрить своего спутника. Они приближались к границам русских княжеств. Дорога пошла по берегам рек и речушек. Лес подступал прямо к воде, а однодворные деревни, окруженные небольшими, отвоеванными у елок полосками полей, прятались в живом зеленом чистоколе, как медведи в зимних берлогах. Люди в деревушках смотрели на них сурово и подозрительно, руки их впивались в длинные топорища с тяжелыми и остро секирами на конце, с которыми они не расставались, похоже, даже во сне, Николай озорно шутил, здороваясь с ними, называл имя своего князя, и тогда только в глазах, прятавшихся под насупленными бровями, загорались живые огоньки, но отвечали им коротко и весомо, словно каждое произносимое слово имело отдельный вес и цен. Им давали ночлег, кормили и молча провожали, застыв у порога, и долго глядели вслед, словно ожидали какого-то подвоха. В таких лесных логовах привыкли ко всему, особого добра от заезжих ордынцев тут не ожидали. Если бы не Николай, вряд ли Туган нас сумел бы в одиночку проехать по этой раскисшей от частых дождей опасной тропе, которую здесь гордо называли Стезёй или Путиной. В самом начале сентября добрались до Нижнего Новгорода. Начальник караула у ворот выделил им провожатого, тот довел до княжьего подворья. Никита Илларионович, ближний боярин, посадил их за свой стол, как дорогих гостей, поближе к себе. Московский наместник был в отлучке, но его вскоре ожидали, только он мог решить их участь. Про поражение Тахтамыша тут уже слыхали, но детали битвы всем были интересны. Николай рассказывал, а им все подливали и подливали хмельного меда. Не пить у русских считалось обидой для хозяина. К концу вечера туган Шуна с трудом стоял на ногах, мальчик проводил его до покоев. Он рухнул на постель, голова кружилась, в ушах стоял шум застолья, его потянуло куда-то быстро и неотвратимо, Сопротивляться этой неумолимой силе было невозможно. Он смежил веки, его куда-то понесло. Перед глазами плясали размытые цветные картины битвы. Люди, кони, завывание большой трубы, грохот барабана. И все потонуло в черной и плотной темноте.